Осень в дубовых лесах. Я взял ведро, чтобы набрать в роднике воды. Я был счастлив в ту ночь, потому что ночным катером приезжала она. Но я знал, что такое счастье, знал его переменчивость, и поэтому нарочно взял ведро, будто я вовсе не надеялся на её приезд, а иду просто за водой. Что-то слишком уж хорошо складывалось всё у меня в ту осень. Аспидна чёрной была эта ночь поздней осени. И не хотелось выходить из дома, но я всё-таки вышел. Долго я устанавливал свечку в фонаре, а когда установил изожёг, стёкла на минуту затуманились, и слабое пятнышко света мигало-мигало, пока наконец свеча не разгорелась. Стёкла обсохли и стали прозрачными. Свет в доме я нарочно не погасил. И освещённое окно было хорошо видно, пока я спускался по лиственничной аллее к океану. Фонарь мой бросал вздрагивающий свет вперёд и по сторонам. И я, наверное, похож был на стрелочника. Только под сапогами у меня глухо шумели отсыревшие к ночи вороха кленовых листьев и хвоя лиственниц, которая, даже при смутном свете фонаря, была золотистой, а на голых кустах гордели ягоды барбариса. Жотко идти ночью одному с фонарём. Один ты шуршишь сапогами, один ты освещён и на виду, всё остальное притаившись, молча созерцает тебя. Аллея круто уходила вниз по скату, Свет в окне моего дома скоро пропал, потом и аллея кончилась. Пошли беспорядочные кусты, дубняк и ёлки. По ведру щёлкали последние высокие ромашки, кончики еловых лап, какие-то голые прутики, и то глухо, то звонко раздавалось бум-бум. И далеко было слышно в тишине. Тропа становилась круче и извилистее. Пошли частые берёзы, их белые стволы по минутно выступали из мрака. Потом кончились и берёзы. На тропе стали попадаться камни, вдохнуло свежестью, и хоть за пятном света от фонаря ничего не было видно, впереди почудилось мне широкое пространство. Я вышел к реке. Тут уж увидел я далёкий бакин справа. Красный огонёк его двоился, отражаясь в воде. Потом показался бакин на моей стороне гораздо ближе и слегка мигнуло тоже, и река обозначилась. По мокрой траве между кустами ивняка пошёл я вниз по реке к тому месту, где обычно приставал катер, если кто-нибудь сходил на нашей глухой стороне. В темноте однотонно лопотал и булькал родничок. Я поставил фонарь, пошёл к родничку, зачерпнул воды, напился и утёрся рукавом. Потом поставил мокрое ведро рядом с фонарём и стал смотреть в сторону далёкой пристани. Катер уже стоял возле пристани, слабо видны были его красные и зелёные огни по бортам. Я сел и закурил. Руки у меня дрожали и были холодны. Я вдруг подумал, что если её нет на катере, а с катера заметят мой фонарь, подумают, что я хочу ехать и пристанут к берегу, тогда я погасил фонарь. Сразу стало темно, только будто проколытой иглой горели бакины по всей реке. Тишина стояла звенящая. В этот поздний час, верно один, я был на многие километры на берегу, а наверху за дубовым лесом лежала тёмная деревенька. Все давно спали, и только в моём доме на краю горел свет. Я представил вдруг весь её длинный путь ко мне, как она ехала из Архангельска, спала или сидела у окна в вагоне и с кем-то говорила, как она, так же как и я, все эти дни думала о встрече со мной. И как она едет теперь по Оке и видит берега, о которых я ей писал, когда звал к себе, как она выходит на палубу, и в лицо ей дует ветер, несущий запах сырых дубовых лесов. И какие разговоры внизу всю дорогу, в тепле, за запотевшими стёклами, как ей объясняют, где сойти и где переночевать, если никто не встретит. Потом я вспомнил север, свои скитания по нему и то, как я жил на тоне, и мы с ней били зубаток в белые ночи. Рыбаки тяжело спали в скрапы и пастаны, а мы дожидались отлива и выходили на корбасе в море. Она беззвучно гребла, А я вглядывался в глубину, в клубки водорослей, разыскивая между ними очертания рыб. Я тихо подводил острогу, и вонзал белое остриё зубатки в затылок, напрягаясь, вынимал её из воды, и она, брызгая нам в лицо, хищно билась на остроге, разевала ужасную пасть, свёртывалась в кольцо и пружинисто распрямлялась, похожая на третона. А потом уже на дне корбаса долго шуршала, ещё вздрагивала и вцеплялась во что попало мёртвой хваткой. Я вспомнил весь этот год, какой он был для меня счастливый, как много успел я написать рассказов, и ещё, наверное, напишу заставшиеся глухие тихие дни на этой реке, среди этой природы, уже погашей и предзимней. Ночь была вокруг меня, и папироса, когда я затягивался, ярко освещала мои руки, и лицо и сапоги, но не мешала мне видеть звёзды. А их было в эту осень такое ярчайшее множество, что виден был их пепельный свет. Видна была освещённая звёздами река и деревья, и белые камни на берегу, тёмные четырёхугольники полейных алмах и воврагах было гораздо темнее и душистие, чем в полях. И я подумал тут же, что главное в жизни не сколько ты проживёшь 30, 50 или 80 лет, потому что этого всё равно мало, и умирать будет всё равно ужасно. А главное, сколько в жизни у каждого будет таких ночей. Катер уже отошёл от пристани. Он был так далёк ещё, что движение его нельзя было уловить. Казалось, он стоял на месте, но от пристани отделился, и это значило, что он шёл теперь вверх ко мне. Скоро послышался высокий звук дизеля, и мне вдруг стало страшно, что она не приедет, что её нет на катере, и я напрасно жду. Я увидел внезапно расстояние и дни, которые ей надо преодолеть, чтобы добраться до меня, и понял, как это непрочно всё. Какие-то мои планы счастливой жизни здесь вдвоём. Что же это? сказал я вслух и поднялся. Я не мог уже сидеть и стал ходить по берегу. Что же это? время от времени беспомощно повторял я и всё поглядывал на катер, а сам думал, как дико будет идти мне одному наверх со своей водой и как пусто станет в моём доме, и неужели нам не повезёт наконец, и после стольких дней и наших неудач мы не встретимся и так всё пойдёт прахом. Я вспомнил, как уезжал 3 месяца назад с севера домой, как она неожиданно приехала в деревню Стони проводить меня, как стояла на мостках, пока я садился в мотабот, чтобы плыть к проходу на далёком рейде, и как говорила всё одно и то же: "Куда же ты едешь? Ты ничего не понимаешь. Ты ничего не понимаешь, куда ты едешь?" А я уже на мотаботе среди прощаний, слёз женщин, криков парней и всякого шума понимал, что делаю что-то ребяческое. Уезжая и слабо надеясь как-то всё поправить в будущем. Катер был теперь близко, а я уже не ходил, а стоял на самом краю, на самом обрыве над чёрной водой и смотрел на него, не отрываясь, щурясь и громко дыша от возбуждения и надежды. Звук мотора внезапно стал ниже по тону. На рубке сверкнул прожектор, единый косой луч секанул по берегу, перескакивая с дерева на дерево. Катер искал место, где пристать. Он забирал всё вправо, напряжённый луч прожектора ударил мне в лицо, я отвернулся, потом опять поглядел. На верхней палубе стоял матрос и уже открывал бортик, чтобы сойти вниз и перекинуть на берег трап. А рядом с ним в чём-то светлом стояла она. Нос катера мягко и глубоко вонзился в берег. Матрос сдвинул трап, помог ей сойти, а я перехватил чемодан, отнёс его подальше, поставил рядом с ведром, и тогда только медленно обернулся. Свет прожектора слепил меня, и я никак не мог её рассмотреть. Отбрасывая громадную зыбкую тень на лисий стыдко на верху, она подходила ко мне. Я хотел её поцеловать, но потом раздумал, мне не хотелось этого под светом прожектора. И мы просто встали рядом, прикрываясь руками от света, и напряжённо улыбаясь, стали смотреть на катер. Катер дал задний ход, луч прожектора пополз в сторону, потом и вовсе погас. Дизель внизу опять запел, и катер С длинным рядом освещённых окон в нижних салонах быстро стал удаляться вверх по реке. Мы остались одни. "Ну здравствуй", сказал я смущённо. Она поднялась на цыпочки, больно взяла меня за плечи и поцеловала в глаза. "Пойдём", сказал я и покашлял. "Чёрт, как темно. Погоди, я фонарь зажгу". Я зажёг фонарь, и он опять сначала затуманился, и пришлось подождать, пока разгорится свеча и обсохнут, станут прозрачными стёкла. Потом мы пошли. Я впереди с чемоданом и фонарём, она сзади с ведром воды. Тебе не тяжело? спросила я через минут. Иди, иди, сипло сказала она. У неё всегда был сиплый низкий голос, и вообще она была жёсткая и сильная, и я долго не любил в ней этого, потому что я любил в женщинах нежность. Но сейчас здесь на берегу реки, ночью, когда мы шли друг за другом к дому после стольких дней злости, разлуки, писем и странных угрожающих снов, Её голос и крепкое тело, и шершавые руки, и её северный выговор были как дыхание нездешней птицы, дикой серопёрой, отставшей от осенней стаи. Мы свернули направо во враг, по которому вверх шла неизвестная кема и когда мощёная короткая дорога, узкая, заросшая орешником, соснами и рябиной. Мы стали подниматься по ней во тьме, едва светя себе фонарём, а над нами текла узкая звёздная река. По ней плыли сосновые чёрные ветви, И по очереди закрывали и открывали звёзды. Еле переводя дух, мы вышли на лиственничную аллею и пошли рядом. Мне вдруг захотелось ей всё показать и рассказать о здешнем, о народе, о разных маленьких происшествиях. Понюхай, сказал я. Как пахнет? Вином, ответила она, слегка задыхаясь от ходьбы. Я давно почуяла, ещё на пороходе. Это листья. А вот, пойди сюда. Мы оставили на аллее вещи, перепрыгнули через канавку, И полезли в кусты, светя себе фонарём. Это где-то должно быть тут, пробормотал я. Грибы? изумлённо сказала она сзади. Сыроежки. Наконец я нашёл то, что искал. Это были белые перья от цыплёнка, рассеянные по траве, хвои и жёлтым листьям. Посмотри, сказал я и стал светить. У нас здесь птицеферма в деревушке. Цплята подросли, их начали выпускать. И вот лиса приходит теперь каждый день и сидит в кустах. Когда цыплята разбредутся по лесу, она ловит какого-нибудь и тут же жрёт. Я представил себе эту лису, сиденой на тёмной морде, как она облизывается и фукает, чтобы сдуть с носа пух. Её надо убить, сказала она. У меня ружьё, мы с тобой походим по лесам, и может быть, нам повезёт. Мы выбрались опять на аллею и пошли дальше. Показалось освещённое окно моего дома, и я стал думать о том, что сейчас будет, когда мы придём. Мне сразу захотелось выпить А у меня была рябиновка. Я её делал сам. Хорошо было рвать в лесу рябину, приносить домой, давить её в соковыжималке, чтобы текла жёлтая пена, а потом цедить сок в бутылку с водкой. А у нас зима, сказала она, как будто удивлённо. Двина замёрзла, только посерёдке ледоколы проделали проход. Всё белое, а проход чёрный, и пар идёт. А когда корабль идёт по чёрной воде, то по льду рядом собаки бегут. И почему-то бегут троием. Она так сказала, по северному троим, а я представил Двину и пароходы и Архангельск и деревню на Белом море, откуда она приехала. Высокие двухэтажные пустые избы, чёрные стены безмолвия и уединённость. Лёд уже появился, спросил я. В море, нагоняет, сказала она и тоже о чём-то подумала, может быть, о том, что оставила там. Обратно на оленях придётся добираться, если. Она замолчала. Я подождал, прислушиваясь к её дыханию и шагам, потом спросил: "Что если?" "Ничего", особенно сипло и медленно сказала она. "Если ещё лёд нагонит, вот что". Потопав по крыльцу, мы вошли в дом. "У", сказала она, оглядываясь и снимая платок. Она всегда, когда удивлялась или радовалась, говорила это своё низкое и медленное "У". Дом был мал и стар. Я снял его у москвича, который жил в нём только летом. Мебели почти не было, только старые кровати, стол да стулья. Стены точил жучок, и все они были обсыпаны белой мукой. Зато в доме были приемник, электрический свет, печка и несколько толстых старых книг, которые я любил читать по вечерам. "Раздевайся", сказал я. "Сейчас печку растопим". И пошёл на двор рубить хворост для печки. Но мне было что-то не по себе от счастья. В голове звенело, руки тряслись, вообще весь я как-то ослаб и хотелось посидеть. Звёзды сверкали мелко и остро. Будет мороз, подумал я, и значит, утром слетят все листья. Скоро зазимок. На оке медленно возник пивучий трёхтоновый гудок и долго отдавался, перекатываясь по холмам. Где-то внизу шёл буксир, один из тех старых паровых буксиров, которых мало уж теперь. Новые катера и водометы-толкачи гудят коротко, высоко и гнусаво. Разбуженные гудком, на птичнике прокричали фальцетом несколько петушков. Я нарубил сучьев, набрал дров и пошёл в дом. Она сняла пальто, стояла спиной ко мне и шелестела газетами, доставала что-то из чемодана. Была она в цветистом платьице. Оно было тесное, и приведи я её в Москве куда-нибудь в гости, в клуб, все бы незаметно улыбались, а это, наверное, было её лучшее платье. И я вспомнил, что обычно она ходит в спортивных брюках, заправленных в сапоги, а поверх какая-нибудь старая, выгоревшая юбка. И это очень там было здорово. Я поставил чайник и стал растапливать печь. В печи скоро загудело, хворост затрещал, запахло дымом и дровами. "Это тебе", сказала она сзади. Я обернулся и увидел на столе сёмгу, великолепную, тускло-серебриную, с широкой тёмной спиной, загнутой кверху нижней челюстью. В доме запахло рыбой, и тоска по странствиям опять охватила меня. Она была поморкой. Она даже родилась в мореном отоботе летом в золотую ночь. Но к ночам она была равнодушна. И только приезжий видит их, исходит с ума от тишины и одиночества. Только когда ты там гость, которого от над всех и как бы всеми забыт, только тогда ты не спишь ночью и всё думаешь, думаешь и говоришь себе: "Ну, ну, это ничего, это просто ночь. А ты здесь не навсегда, и что тебе до ночи? Пусть сон скордёт с край моря. Спи, спи". Анна Она крепко спала ночами на тонях, за ситцевой занавеской, потому что на рассвете ей надо было вставать и вместе с дюжими рыбаками грести, доставать из ловушек рыбу, а потом варить уху, мыть посуду. И это было всегда каждое лето, пока не приехал я. И вот теперь на Оке мы пьём рябиновку, едим семгу и говорим, вспоминаем разные разности. И то, как мы выезжали белыми ночами в море бить зубаток, И как тянули в шторм с рыбаками ловушки и захлёбывались горькой водой, и насмутило, и как ходили на маяк за хлебом, и как сидели однажды ночью в деревенской библиотечке, и разувшись, скинув телогрейки, читали все газеты и журналы, вышедшие за те дни, когда мы были на тоне. Я бросил на пол к печке шубу мехом вверх, мы поставили рядом чайник и конфеты, взяли чашки и легли на эту шубу, глядя попеременно то друг на друга. то в розовую топку на угле, как по ним перебегали огоньки. И чтобы так подольше лежать, я иногда вставал и подбрасывал в печь хворосту, и он начинал трещать, и мы отодвигались от жара. Часа в 2 ночи я встал в темноте, потому что не мог спать. Мне казалось, если я усну, она куда-то уйдёт от меня. Я не буду её ощущать, а мне хотелось, чтобы она была всё время со мной, и я бы это знал. Возьми меня в свои сны, чтобы я был всегда с тобой. хотелось мне сказать, потому что нельзя расставаться надолго. Потом я подумал, что люди, которые уходят от нас, и мы их не встречаем больше, эти люди для нас умирают, а мы для них. Странные мысли приходят в голову ночью, когда не можешь спать от радости или от тоски. Ты спишь? спросил я тихо. Нет, отозвалась она с постели. Мне хорошо. Не гляди, я оденусь. Тогда я пошёл в угол, где на ремнях на стене висел приёмник и включил его. Среди треска и бормотания дикторов я искал музыку. Я знал, что она должна быть, и нашёл её. Низкий мужской голос что-то сказал по-английски, потом была пауза, и я понял, что сейчас станут играть. Я вздрогнул, потому что с первого же звука узнал мелодию. Когда мне хорошо или наоборот больно, я всегда вспоминаю эту джазовую мелодию. Она чужда мне, но в ней звучит какая-то тайная мысль, и не понять, печальна она или радостна. Я часто вспоминал её, когда ехал куда-нибудь, когда что-нибудь меня радовало или наоборот, угнетало. Напоминала она мне и ту московскую ночь, когда мы все ездили, ездили и ходили, одинокие и несчастные, и во всю ночь ни слова упрёка не услыхал я от неё, и мне было стыдно. Она уезжала в Архангельск после пяти каких-то пустых дней, проведённых в Москве. Всё было точно так же, как всегда бывает на московских вокзалах. Катили свои тележки носильщики, гудели автокары кругом, торопились, прощались, оставались считанные минуты. Она уезжала, хотя могла бы и не ехать ещё. У неё было время, несколько свободных дней. А мне было досадно, горько. Я злился на себя и на неё. Я думал, как пусто мне станет без неё и опять придётся пить, чтобы как-то справиться с тоской. Не уезжай, сказал я. Она только усмехнулась и дрожащими глазами снизу посмотрела на меня. Глаза у неё были тёмные, зелёными искорками. Нельзя было понять, зелёные они у неё или чёрные. Но когда она на меня там посмотрела, они были чёрные, это я хорошо помню. Как глупо, говорил я. То я уехал с севера ничего не поняв, а теперь ты и опять ничего. Как глупо. Не уезжай. Чего теперь говорить? пробормотала она со злостью. Не нужно было останавливаться у каких-то родных, которые всегда дома. А у кого? У тебя что ли? Всё равно, сказала она упрямо. Чего теперь говорить? Поедем сейчас в гостиницу. Ты поживешь там эти дни. Поезд сейчас пойдёт, сказала она, отворачиваясь. Да нет, погоди, подумай. После стольких писем мы будем вместе. Одни подумай. Она долго молчала, поводя глазами по моему лицу, прикусив губу, наконец спросила, жалко подстрелено: "А ты будешь рад, если я останусь?" Мне стало трудно дышать, комок подступил к горлу. Я повернулся, быстро вошёл в вагон, наталкиваясь на кого-то, протискиваясь, отыскал её купе, взял чемодан и вышел. До сих пор помню, как смотрели на нас проводники и все. Кто был около вагона в ту минуту? Поедем, сказал я. А билет? сияя глазами, спросила она. Плевать на билет, сказал я и взял её за руку. Мы вышли на площадь и сели в такси. В гостиницу, сказал я. В какую? спросил шофёр. Всё равно в какую. Машина тронулась, понеслась навстречу светофорам, уже горящим неоновым вывескам, мимо вокзалов, людей, домов. Постой, старик, сказал я шофёру возле какого-то магазина. Вышел и купил бутылку вина. Я вернулся, засунув её в боковой карман. Я воображал, как мы пьём это вино одни, поднимая бокалы и глядя друг другу в глаза. Я ощущал уже его вкус во рту, когда мы подъехали к гостинице, и я пошёл к администратору. Мест нет, сообщил он мне спокойно. Любой номер. Понимаете, любой номер, самый плохой или самый лучший. Мест нет, кисло повторил он и с досадой взял трубку беспрерывно звонившего телефона. Она дождалась меня в вестибюле, робко глядя на великолепие колонн и зеркал. Она и на меня взглянула робко, будто я был владыкой всего этого. Мы вышли к стоянке такси. Поедем в другую, сказал я огорчённо. Она безропотно села в машину, и мы понеслись по Москве. Я заехал к другу занять денег и чуть было не попросил приютить нас, но у сестры его были гости. Я посмотрел на них, на стол с вином, на тахту, на задранные ноги в узких мокасинах и ничего не попросил. Зато денег взял побольше. Выпей, сказал мне друг, перехватив мой взгляд. Нет, меня ждут, спасибо. Прошёл час и два, и мы всё ездили, и везде нам говорили одно и то же: "Мест нет". Выходя на улицу, я оглядывал огромное здание гостиницы Домов, все эти многоэтажные ряды окон, многие из которых были уже погашены, и думал обо всех, кто в этот час может спокойно сидеть или лежать у себя в комнате и слушать радио и читать что-нибудь на сон или обнимать женщину. И у меня начинало болеть сердце. Наконец, измученные мы отвезли её чемодан на вокзал, сдали его в камеру хранения и медленно пошли к сокольникам. Был 12 часов ночи. Что ж будем делать? со смехом спросил я. Не знаю, сказала она устало. Может, в ресторан зайдём? Я есть хочу. Рестораны закрыты, сказал я, посмотрев на часы, и опять глупо засмеялся. Пошли в центр на бульвары. Мы шли быстрым шагом, как ходили на севере по берегу моря, когда нам нужно было не опоздать в кино в клубе за 20 километров. Фонари погасли, горели только через один и на одной стороне. Людей почти не стало на улицах. Наконец мы пришли на Тверской бульвар и сели на скамейку. "А к тебе никак нельзя?" спросила она с надеждой. "А то бы я ходил с тобой. Отец, мать, куда?" "Ну ладно", сказала она. "Не горюй. Завтра я уеду. Есть ещё утренний поезд." А потом? Она вздохнула. Потом ты опять когда-нибудь приедешь к нам. Я обнял её. Она прижалась ко мне, закрыла глаза. Мы и так посидим, правда? бормотала она, шевелясь на скамейке и устраиваясь поудобней. Ты хороший. Я тебя люблю, дурачок. Я тебя там ещё полюбила, а ты не знал. Бедный ты, бедный. Посидев минуту неподвижно, она скинула туфли и подобрала ноги, укрыв их юбкой. Ноги болят, сонно пробормотала она. Туфли эти без привычки. По боковой аллее шли два милиционера. Увидев нас, один из них вышел на свет, пошёл к нам. "Пройдите, гражданин", сказал он почему-то только мне. "Это не разрешается". "Что не разрешается?" спросил я в то время, пока она смущённо надевала туфли на опухшие ноги. "Нечего разговаривать, сказано пройдите". Мы встали и пошли. Я снова стал разглядывать дома и окна, и мне всё время представлялась комната с тактой. Больше в этой комнате ничего не было, только слабый розовый свет и тахта. Слушай, зайдём в подъезд, сказал я неуверенно. Пойдём, согласилась она и слабо улыбнулась. Я там туфли сниму, на ступеньке посидим. Мы вошли в какой-то тёмный двор, пошли в угол к самому дальнему подъезду, закрыли за собой дверь и сели на ступеньку. Она тут же сняла туфли и стала растирать ступни. Устала, спросил я и закурил. Бедная, не повезло нам в Москве. Да, Она потёрла щекою мое плечо. Очень большой город. Послышались шаги, дверь отворилась, в подъезд заглянула дворничиха и увидела нас. "Эно, ну, пошли отсюда", закричала она. "На пасти на вас чертей нету, как кошки подворотные шляются. Пошли, а то засвищу сейчас". И она вытащила из кармана фартука блестящий свисток. Лицо у неё было злое и скуластое. Мы опять пошли двором. Сзади шла дворничиха и ругалась. На улице мы посмотрели друг на друга и засмеялись. Это тебе не белое море, сказал я. Ничего, опять успокоила она меня. Давай просто так ходить. Или поедем на вокзал, на лавках хоть поспим. А? Ладно, согласился я и вдруг оживился. Слушай, я дурак, давай поедем за город. Возьмём такси, деньги у меня есть, и поедем километров за 30. У нас так делают. По улице медленно проезжало такси. Я любил раньше, возвращаясь поздно, смотреть на эти ночные такси, как заколдованные, медленно блуждают они по спящему городу, мерцая зелёными огоньками, и глядя на эти огоньки, всегда хочется уехать куда-нибудь далеко. Мы остановили такси. За город? переспросил таксист и сразу заметно понаглел. 7 с полтиной повезу. Ладно, сказал я. Мне было уже всё равно. Пока ехали, мне захотелось спать. Дорога была пустынна. На западе держался ещё сумрак, но восток побелел, начинался рассвет. Ветер ровно гудел снаружи, а в такси сильно пахло бензином. "Тот что ли?" спросил шофёр, замедляя ход возле какой-то рощицы. "Дальше у нас не ездят, периферийная, что ли?" спросил он, глядя на неё. Мы вышли, и нас тут же стало знобить от предрассветного холода. "Полчаса хватит?" спросил шофёр, оценивающе разглядывая меня. "Я взремну. Придёте, разбудите. Сигаретка есть?" Дедёчка закурю. И стал разворачиваться на обочине, а мы пошли жёсткой тровой к лесу, и единственным моим ощущением тогда было ощущение сырости и озноба. Костюм мой задубел и тяжелел, ботинки стали мокры, а складка на брюках разгладилась. В лесу стоял сумеречный свет, я взглянул на неё, думая, что же я буду теперь делать. У неё был усталый вид, лицо осунулось и под глазами лежали круги. Она вдруг откровенно зевнула, Искушно посмотрела вокруг, как бы не доумевая, зачем мы сюда приехали. "Тоже мне лес", пробормотала она и вдруг враждебно поглядела на меня. Я тоже зевнул, почувствовал скуку и злость, что я не дома в постели, а здесь в сырости и холоде. "Надоело", сказала она судорожно зевая, низко и сипло выговаривая: "Надоело", вместо "Надоело". "О, господи, не надо ничего. Я не хочу, поехали обратно". Назад так назад, сказал я вяло и тоже зевнул. Только давай выпьем, а то кармана тягивает. Я вытащил бутылку, попробовал вышебить пробку, но пробка втиснота была очень плотно. Тогда я проткнул её внутрь сургучом. Пей, сказал я, подавая ей тёплую бутылку. Не хочу, пробормотала она, но бутылку взяла и, вздохнув, стала пить. Две струйки, как кровь, пролились по её подбородку. Она закашлялась и отдала мне бутылку. Я допил её и бросил. Пошли, сказал я с облегчением. Мы опять брели по сырому лесу, по папоротникам, потом по кочкам луговины, и она всё приподнимала платье, чтобы не забрызгать росой подол. Что за крана? спросил шофёр и насмешливо посмотрел на меня. Характерам не сошлись. Давай крути, злобно сказал я, еле удерживаясь, чтобы не ударить его. Мы ехали назад и дремали, приваливаясь друг к другу при крутых поворотах, и помню, прикосновение к ней было неприятным мне. Да и ей тоже, наверное. Было часов 5:00 утра, а до поезда надо было болтаться где-то ещё часа 3. Мне было плохо. Вино ударило в голову, но как-то тяжело, душно. 3 часа эти были мучением, а главное, что я не мог уйти, а должен был с ней быть до конца. Еле дождавшись поезда, я снова провожал её и не знал, что сказать. Голова у меня трещала. Ну ладно, пиши, сказала она и взялась за поручень. Я нашёл в себе силы престановить её. Не сердись, пробормотал я, поцеловал её в лоб и пошёл к выходу. Помню, мне стало как-то легко, когда я с ней расстался. Что я даже удивился, но было и грустно. Где-то глубоко какая-то ранка саднила в душе, и стыдно как-то было. Я подтащил шубу к приёмнику, и мы сели на неё рядом, обнявшись. Все эти месяцы в душе моей жило чувство потери, а теперь я всё нашёл. И найденное было даже лучше, чем я мог предполагать. Элегически бормотал контрабас, отыскивая в тьме свои контрапунктические ходы, блуждая в неразрешимости, поднимаясь и опускаясь, и мне его медленный ход напоминал звёздное небо. А прислушиваясь к нему, жаловался на что-то саксофон, снова и снова забиралась в низовые верха труба И рояль время от времени входил между ними со своими квинтовыми апокалиптическими аккордами. И как метроном, как время, раскладывая ритм на синкопы, мягкими пустыми ударами подчинял себе всё ударник. Не будем зажигать света. Ладно, сказала она, глядя с пола вверх на зеленоватую шкалу приёмника, на его волчий глаз. Ладно, согласился я. и подумал, что, может быть, такой ночи у меня никогда больше не будет. И мне стало грустно, что прошло уже 3 часа. Мне захотелось, чтобы всё это началось сначала, чтобы я опять вышел с фонарём и ждал, чтобы мы снова вспоминали, а потом опять боялись бы расстаться друг с другом во тьме. Она поднялась на минуту за чем-то, заглянула в окно и тихо сказала: "Снег". Я тоже привстал и посмотрел в темноту за окном. Шёл неслышный снег. Первый настоящий снег этой осенью. Я представил, как завтра днём обнаружатся мышиные следы вокруг куч хвороста в лесу и заячьи следы возле акации, которую они так любят глодать по ночам. Вспомнила своё ружьё, мне стало весело и пробрала дрожь. Как славно, что снег, и что приехала она, и мы одни, и с нами музыка, наше прошлое и будущее, которое, может быть, будет лучше прошлого. И что завтра я поведу её на свои любимые места, покажу оку, поля, холмы, леса, овраги. Ночь шла, а мы всё не могли заснуть, говорили шёпотом и обнимались, боясь потерять друг друга, и опять топили печку, смотрели в её огненный зев, и красный свет пёк наши лица. Заснули мы часов в 7:00 утра, уж окна поголубели, и проспали долго, потому что нас никто не будил в нашем доме. А кам мы спали, взошло солнце, и всё подтаяло, но потом снова заморозило. Попив чаю, я взял ружьё, и мы вышли из дому. Даже больно на секунду нам стало. Такой белый зимний свет ударил нам в глаза, и так чистый, резок был воздух. Снег сошёл, но всюду остались ледяные корки. Они были матовые, полупрозрачные. Из коровника шёл душистый пар, телята толкались возле и громко топотали, как по деревянным мосткам. Это потому, что под верхними ледяными колчами ещё не замёрзла навозная жижа. А некоторые с наслаждением паслись на седых озимых и часто мочились, задирая хвосты и расставляя курчавые в паху ноги. И там, где они мочились, появлялись изумрудные пятна мокрой молодой ржи. Мы шли сперва по дороге, колеи затянулись матовым, но под льдом стояла глинистая вода, и когда сапоги наши проламывали корку, на лёд коричневато брызгало. А в лесу из-под льда торчали поздние едва зажелтевшие дуванчики. Во льду видны были вмёрзшие листья и хвоя, стояли заледеневшие последние грибы, и когда мы ударяли по ним ногой, они сломавались и гремя, подскакивая, долго катились по льду. Лёд под нашими ногами проседал и далеко хрустело и гремело кругом, спереди, сзади и по бокам. Поляны холмах были дымно-зелены издели, и будто пересыпаны мукой. Стога почернели, лес сквозил был чёриный гол, только резко проступал берёзовый белый чистокол, бархатились и лоснились зеленью стволы осин, такое да где полисистым холмам цвели, горели ещё последние красные шапки неопавших деревьев. Река сквозь слёз была видна на большое расстояние и была пустынна и холодна на взгляд. Мы спустились в ней споснежному оврагу, оставляя за собой глубокий Сперва грязные, а потом чистые следы и стали пить из родника возле срубленной осины. В неподвижном бочишке родника плотно опустились на дно почерневшие кленовые и дубовые листья, а срубленная осина пахла горько и холодно, и древесина на сребе была янтарной. Хорошо, спросил я, посмотрев на неё, и изумился. Глаза у неё были зелёные. Хорошо, сказала она, жадно озираясь и облизывая губы. Лучше, чем на Белом море, спросил я ещё. Она опять стала смотреть на реку и вверх по откосу, и глаза её ещё позеленели. Ну, Белое море, сказала она неопределённо. У нас, у нас, а тут дубы, перебила она себя. Как это ты нашёл такое место? Я был счастлив, но мне и странно как-то было и боязно. Уж очень всё хорошо выходило у меня в ту осень. Чтобы успокоиться, я закурил и стал весь куриться дымом и паром. На океане со стороны Алексеина показался буксирный катер. Он шибко бежал вниз, гнал волну, и мы молча проводили его глазами. Из машины у него шёл обильный пар струёй, ещё выскакивал на сторону из борта из дырки над тёмной водой. Когда катер скрылся за поворотом, мы, держась за руки, стали подниматься вверх среди редких деревьев в светлом лесу. чтобы посмотреть ещё раз на акус сверху. Мы шли тихо, молча, как в белом сне, в котором мы наконец были вместе.